Глава четырнадцатая. Мне даже интересно стало, когда эти сексуальные муравьи успели обшарить камбуз, если нашли и дополнительные ложки-вилки-ножики, и подарочный фарфоровый сервиз, которым я на корабле в жизни не пользовалась, сунула в шкафчик и забыла. Когда я вошла в кают-компанию, сразу её даже не узнала. Но в смысле, вчера это было помещение, в которое я заглядывала раз в месяц, запустить робота-пылесоса. С утра это стало гнездо клонов в бардаке, а сейчас образовалась уютная и даже изысканная гостиная с красиво накрытым столом. Как они из ничего умудрились соорудить это ощущение уюта, хрена знает. Подозреваю, дело было в самом их присутствии. Они украшали собой интерьер, как не всякая дорогущая мебель сумеет или там произведение искусства. Тэйш встретил меня улыбкой. Нейт предусмотрительно пододвинул к низкому столику в центре комнаты подушку. Мне тут же налили в глубокую тарелку супа, от запаха которого у меня сразу разыгрался аппетит. Ёшу, кстати, никакого супа не налили. Кивнули в сторону кастрюли. Сам себя обслужи. Зато Айхо победной рожицей устроился на другой подушке рядом со мной. Трогательно, по-детски зажал ложку в кулак и объявил. «Вот, привёл» а то ёж тётю отвлекал так, как всегда с чужими тётями. Я не подавилась только потому, что ещё не успела донести ложку до рта и в упор посмотрела на отвлекателя. Блондин тут же состроил на лице искренне недоумевающее выражение из серии «А я чё, я ничего?» Но потом очень многообещающе глянул на младшего братика. Я прищурилась, осматривая блондинистого клона с головы до ног. «Хм...» Да. Но ничего не сказала, решив, что лучше буду обедать, чем гадать, кого он там до меня окучивал и насколько профессионально крутил задницей передо мной. Сделала равнодушное лицо и всё же сунула в рот ложку с супом. М, -м, М, вкусно. Я тут же отвлеклась от блудливого Ёша и посмотрела на повара. «Тэйш и тайшу. Может, не зря такое созвучие?» Мой любимый напиток, мой любимый вкус, цвет и размер. Вот и готовят так, что не оторваться, пока не доешь. Очень вкусно, — похвалила я искренне, тут же на практике подтверждая свои слова и доедая все из тарелки. Рад, что вам понравилось, — просиял Тейш. Добавки не хотите? Он потянулся за моей тарелкой и словно невзначай коснулся моего запястья кончиками пальцев. Ах ты, черт! Да нет, он реально нечаянно, то есть... Или слишком расчётливо. Настолько, что жест выглядел совершенно естественным, ненарошным, а у меня от этого прикосновения все волоски на теле дыбом встали. Главное — не потерять голову. А то ведь детские оговорки, они не на пустом месте. Не хотелось бы расплыться лужицей у ног профессиональной шлюхи. Но... Блин, пока я хотя осознаю, что меня намеренно соблазняют, ну, всё равно ведусь. Слишком правильно соблазняют собаки. Нет, спасибо. Словно со стороны услышала я свой чуть охрипший голос. Мне достаточно. После обеда я от греха подальше сбежала в рубку. От трех грехов, если быть совсем откровенной. Потому что пока я с ними расслаблялась после сытного обеда, Ёж явно пытался отвоевать потерянные позиции и вернуть мое внимание себе, Правда, действовал не так откровенно, что-то там у себя внутри головы проанализировал и сменил немного тактику. А когда думал, что я не вижу, озабоченно сдвигал брови, между которыми залегала трогательная, едва заметная морщинка, вызывающая у меня почему-то весёлое умиление. Тейш продолжал за мной ненавязчиво ухаживать, заставляя каждый раз незаметно втягивать воздух сквозь зубы и думать исключительно в горизонтальной плоскости. Нейт просто молчаливо присутствовал. Но, блин, я же и его рассмотрела. Такой тип мужчины — большеглазое, хрупкое нечто с подчёркнуто прокачанными плечами и независимо беззащитным взглядом. И губки пухлые. Сразу хочется то ли спасти, то ли трахнуть. А лучше спасти и трахнуть. Короче, я сбежала, оставив их нянчиться с мелкими. А то для моей нетренированной психики перебор с разнокалиберным ми, ми ми когда все вокруг такие прекрасные, а мелкие еще и вызывают неконтролируемый всплеск материнского инстинкта. До ужина занималась своими делами. Протестировала систему корабля, со вздохом убедилась, что все в порядке и даже попыталась ткнуться в старый рабочий файл. Хотя обещала себе, что в отпуске даже смотреть не буду в сторону отложенного сценария. Но потом меня внезапно накрыло, и я часа на выпала из жизни, начав ваять новую историю о семье из трех взрослых братьев-студентов и трех малышей, которые остались без родителей, без особых денег, но с кучей проблем. Не знаю, мне показалось, что из этого выйдет потрясный топовый ситком. Вдохновляющие факторы периодически возникали и в рубке. Ёж заглянул построить глазки, Но я так увлеклась творчеством, что он повздыхал рядом и ушёл. Тейш притащил кружку со свежезаваренным тайшу. Был встречен восторженным мычанием, но я и тут умудрилась не отрываться от экрана и поблагодарила на ощупь. Не глядя, поймала за край рубашки, притянула к креслу и потискала за... за куда достала. Вроде бы ему понравилось. Уже перед самым ужином, вынурнув из омата диалогов и сюжетных ходов, Я потёрла уставшие глаза и сладко потянулась. По-моему, это будет шедевр. Зашкаливающие рейтинги ему обеспечены. Я там так шикарно оттопталась. Главное, всё, как я люблю. Когда ничего не надо натужно придумывать. Герои сразу каждый со своим характером. Разговаривают в голове. Сами рождаются диалоги и картинки только успевай записывать. И офигевать, вот дают. «Ух ты, ну охренеть же! Ух!» К ужину я выплазла довольная, как слоногемот на картопельцевом поле, усталая и слегка заторможенная. Выброс эмоций в сценарий, как всегда, был колоссальный. «Госпожа, может, вам чего-нибудь покрепче чая?» но ну, если что, я успокоительного заварил. Спать будете крепко, и усталость снимет». Тейш разлетелся мне навстречу, прямо как феечка домашнего очага я даже не могу сказать, что мне это не понравилось. Крамольные мысли про «а может, оставить их себе» уже не раз за день закрадывались мне в голову, но трезвая часть меня каждый раз искренне ужасалась и выпинывала эту сумасшедшую идею с ноги. «А хотите, я вам массаж сделаю?» — оживился Ёж. «Я очень хорошо расслабляющий и успокоительный массаж делаю». «Представляю, блин. Но, с другой стороны...» — Соблазнительно ведь. — Делай, — разрешила я, устраиваясь на мгновенно возникшей подушечке, стаскивая куртку и откидывая косу назад. Плечи разомни, а то после нескольких часов у экрана с руками на весу они здорово побаливают. Старость — не радость. — Что вы, госпожа, какая старость? Ёж отодвинул тарелку и живо пристроился между мной и спинкой дивана. — Эм... По-моему, мы по-разному поняли слова «разомни плечи». Прижимается он ко мне всем телом и значительно ниже того места, которое я попросила помассировать. И коленями меня за бёдра обнял очень так. Но это даже забавно, а кроме того приятно. И неожиданно действенно, потому что проворные мужские руки от почти интимных поглаживаний быстро перешли к очень профессиональному прощупыванию напряжённых мышц и болезненных мест. Mm. Я аж выгнулась, когда он нашёл и нажал на какую-то особо болючую точку между лопаток. Mm. Mm. Да. Когда ёж закончил давить на болевые точки и загладил их, мне под нос сразу подсунули кружку, на этот раз не с тайшу, а с отваром, но он тоже очень вкусно пах. Про матерь всё же есть что-то в идее правильного гарема. Нейт, кстати, на весь этот беспредел смотрел неодобрительно, но помалкивал и всё время косился в тот угол, где Иль с мелкими рисовал каких-то зелёных чёртиков в альбоме. Младших явно покормили раньше, чем я пришла, и Айхо был этим недоволен, их тело смотрел на старших из-под а на меня жалобно. Долго держать детей подальше от меня у парней всё равно не получилось. И как только я допила отвар, маленький негодник тут же залез на диван ко мне, бесцеремонно отпихнув при этом колено Йоша. А поскольку я не возражала против обнимашек на ночь, блондину пришлось смириться. А потом еще гель притащил мне свои раскраски и долго объяснял, что вот эта козявка — супергерой-динозавр, а вот эта, по внешнему виду ничем не отличимая от первой, наоборот, робот-злодей. Короче, К тому моменту, как мелочь удалось от меня оторвать и уложить на дальнем диванчике слушать сказку в исполнении Нейта, я и сама собралась пойти поспать. Пожелала всем спокойной ночи и потопала к себе в кают. Надо будет обязательно вставить в сценарий, как одному из братьев пришла девушка, которую он намеревался раскрутить на легкий секс, а младшие братья его намерения слегка проапгрейдили. Выражение лиц актеров даже придумывать не надо.